Идея Кам мне понравилась. После того, что с нами произошло, стоило расслабиться. Хотя, о чем это я? Моя жизнь превратилась в качели. Днем отдыхаю, вечером пребываю в шоке. Хм, отвлекся. Так вот, Кам предложила выпить у нее дома. Жила она одна, а алкоголь всегда имелся. К тому же следовало выяснить отношения с Кику. А делать это у меня дома или в машине на ходу не совсем удобно. Поэтому я и согласился на нейтральную территорию в квартире Кам. Мы сидели с розоволосой милашкой на заднем сиденье. Всю дорогу она мяла свое платье и никак не могла начать разговор. Каждый раз, когда смотрел на нее, девушка смущенно отводила взор. Тогда-то я и решил не давить. Приедем к Кам, и под вино разговор завяжется сам собой. Через несколько минут оказались на месте. Ничем не примечательное здание в 10 этажей. Однако стоило подняться на пятый, где и жила девушка, как я невольно охнул. «Обалдеть!» – пробормотал я, входя в квартиру. «И ты здесь одна?» «Ну да», – пожала плечами та. «А что такого?» «Шикарно!» – и я говорил правду. Помещение оказалось богато обставленным. На стенах висели картины, ковер такой, что на него стеснялся даже ступить. А мебель? В общем, я впервые увидел настолько богатую обстановку. Родители не скупились, безразлично пробормотала Кам и направилась к барной стойке. Да, у нее была барная стойка посреди просторного зала, а напротив нее широкий диван, на который и присели я и Кику. Хозяйка же достала из высокого холодильника бутылку и показала нам. — Как насчет вишневого вина? — Ну, — замялась ее подруга, — честно говоря, я даже не знаю. — Давай начнем с него, — согласился я, — а там посмотрим. Кам кивнула и открыла бутылку. Разлив по бокалам принесла к нам, поставив на маленький журнальный столик у дивана. «Что ж», — она взяла бокал. «Пришло время раскрыть карты», — вопросительно взглянула на нас. «Кто первый?» «Хм...» Я задумался, глоток вина подействовал расслабляюще. «Странно, раньше так быстро не пьянел. Может, из-за гонок, что сегодня устроили в больнице? Хотите узнать, почему я пропускал занятия?» «Очень». Прошептала Кику и, потянув под себя ноги, приготовилась слушать. «Ладушки!» — еще глоток. «Думаю, вам понравится!»